Глава 37. Лэндон. «Я за тебя переживаю», — сказала Карла, сидя напротив меня во время нашего очередного ужина. Она разрезала стейк, смотря на меня с суровым беспокойством в глазах. Прошли месяцы с тех пор, как шея меня оттолкнула. Она закрыла от меня свое сердце, и я не был уверен, что когда-нибудь она снова меня в него впустит. «У меня все хорошо, детка». «Ответил я изо всех сил, стараясь скрыть свою печаль за улыбкой. На самом деле, мое сердце разбилось на миллионы осколков. Каждый день был невыносимо тяжелым, но я из последних сил продолжал двигаться вперед. Я жил на автопилоте, отчаянно стараясь не впасть в то состояние, из которого я уже не смогу выбраться». «Ты не справляешься», — возразила Карла. «Ты несчастен». «А я больше не хочу видеть тебя таким. Вот почему я привела подкрепление». Я выгнул бровь. «Что? О чем это ты говоришь?» Она вытащила свой мобильный телефон и набрала чей-то номер. «Мы готовы, заходите». Повесив трубку, она беззаботно мне улыбнулась. «Не волнуйся, дядя лендон это к лучшему». Прежде чем она успела объясниться, дверь ресторана открылась, и внутрь вошла группа людей. Грейсон, Элеонора, Камилла, Мария, Рейн и Хэнк собрались вокруг нашего стола и расселись по свободным стульям. «Что происходит?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Любовное вмешательство», — сообщила Камилла, сцепив руки в замок. «Потому что мы все считаем, что пришло время тебе поднять задницу и сделать что-то, чтобы вернуть сердце моей дочери». «Что?» «Нет, я не могу вернуть ее благосклонность. Не после того, что я сделал». «Ты имеешь в виду попытку передать ее сценарий в нужные руки, потому что ты хотел, чтобы она преуспела в своих мечтах? Ты говоришь про эту ошибку?» спросила Мария. «Ну да, про эту». «Совокупность и со всеми остальными вещами из нашего прошлого — это уже слишком». «Полная хрень», — сказал Грейсон. «Да, хрень», — повторила Карла. «Следи за языком, Карла», — отругал ее Грейсон. «Прости, папа», — ответила она. «Несмотря ни на что, они правы. Все твои оправдания совершенно слабы, как и оправдания шеи». «Вы двое просто боитесь, наконец, обрести счастье после того, как столько времени за него боролись», — объяснила Мария. «И, честно говоря, мы все устали ждать, пока вы оба поднимете задницу и что-нибудь с этим сделаете. Итак, теперь пришло наше время вмешаться». «Как?» «Я понятия не имею, как все исправить. Я не смогу подобрать нужные слова». «Ты прав. Ты не сможешь сказать шеи ничего нового». «Любые слова покажутся ей пустым звуком, но ты можешь обратиться к вашему старому способу», — предложила Рейн. «Ты же столько лет писал ей письма, Лэндон. В твоих блокнотах годы чувств, запечатленных на бумаге. Теперь пришло время отдать их ей. Сейчас ей нужно их увидеть». Я все еще не был уверен. Последние месяцы я только и делал, что врывался в жизнь Шей. Лучшее, что я мог сделать — дать ей покой, которого она хотела. «Ради всего святого ты можешь хотя бы на пять минут перестать думать и просто послушать своё сердце!» ревкнула Камилла, всплескивая руками. «Я знаю, что в прошлом я не была твоей самой большой поклонницей, Лэндон, но я была не права. Я упустила из виду твою любовь к Шей из-за своих собственных обид, и боюсь, что своими словами я слишком ожесточила её сердце». Она боится любви, Лэндон. Она не знает, как снова впустить любовь в свою жизнь после того, как ей столько раз причиняли боль. Но если в мире есть человек, который может найти дорогу к её сердцу, — это ты. Твоя любовь и твои слова могут исцелить разбитое сердце моей дочери. Это займёт некоторое время, но я уже знаю, что ты к этому готов. Так вперёд!» Я вздохнул, ощутив небольшой лучик надежды. Все эти люди, которые любили Шей и меня, сели за стол, настаивая на том, чтобы наша история любви наконец-то пришла к счастливому финалу. «Знаешь, что однажды сказала мне Шей?» — спросила Карла. «Она сказала, если тебе приходится выбирать между страхом и храбростью, будь храбрым. Это твой шанс, дядя Лэндон. Это твой шанс проявить храбрость. Это то, чего хотела бы Шей». «Будь храбрым». «Да», — согласилась Мария. все валенте, все фуэрто, все амабле и кевате». Я приподнял бровь. «Тебе придется перевести это, Мария». Камилла рассмеялась и взяла меня за руку. «Будь храбрым, будь сильным, будь добрым и оставайся. Пришло время бороться за свою любовь, Лондон». «Итак, вперёд! Будь храбрым!» «Хорошо!» — я кивнул. «С чего мы начнём?» Рейн широко улыбнулась и сцепила руки. «Хорошо! Итак, план начинается с того, что на Рождество ты должен вести себя с шей как... ну, как придурок, как в старые добрые времена, ещё до того, как вы заключили то дурацкое пари. Что ж, этого я не ожидал». «Нам нужно, чтобы ты немного ее встряхнул. Подталкивай ее так, чтобы она не заметила», — объяснил Рейн. Шей изо всех сил старается держать тебя на расстоянии, и если ты подойдешь к ней с приятными словами, она без раздумий тебя оттолкнет. Итак, ты должен залезть ей под кожу. Если ты будешь обращаться с ней как полный козёл, она будет так сбита с толку, что ей придется отреагировать. Она разозлится, и ей придется с тобой взаимодействовать». «Не может быть, чтобы она не постояла за себя, если ты будешь плохо с ней обращаться, и тогда ты приступишь ко второй части этого плана». «Она права», — согласилась Камилла. «Будь с ней погрубее». Я поднял бровь. «Погодите, вы правда хотите, чтобы я был полным придурком по отношению к вашей дочери?» «Я не просто хочу, я настаиваю. Давай, Лэндон». «Используй свои навыки. Обращайся с моей дочерью как с дерьмом». «Можно я тоже скажу дерьмо, папа?» — спросила Карла Грейсона. «Нет, ни хрена ты не скажешь», — ответил Грейсон. Я слегка улыбнулся. «Хорошо. А какова вторая часть этого плана?» «Ох!» — Рейн закатила глаза и хлопнула в ладоши. «Эта часть тебе точно понравится».